Но надо взрослеть когда-нибудь. Это я и о ней, и о себе, между прочим. Ой, как у меня голова болит. Естественно, она заболит, если связываться черт знает с кем. Что быстро привела себя в порядок, через два часа я за тобой заеду. И со мной тоже что-нибудь сотвори, чтобы я выглядела достаточно привлекательно, чтобы Роман принял меня в штат с распростертыми объятиями.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 Лучше даже не приближайся с подобными намерениями. — Да нужна она мне! — пробормотал он и вдруг обозлился на Светку. — не недотрог ты из себя строишь? Вчера разгуливала тут в передничке, готова была и дальше сниматься, а теперь вдруг заортачилась. Раз она ходила в передничке, холодно ответила я за свою потерявшую дар речи подругу,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 Сбивчиво начала оправдываться Светка, отдаленно напомнив мне поведение старых алкоголиков. «Я ничего не думаю», — оборвала я ее. «Хотя... я думаю, что твоему роману уже пора бы выйти». Я посмотрела на часы. Полчаса с момента окончания наших переговоров уже минуло. «А! Выйдет! Куда денется?» Светка уже захмелела и впала в свойственное ей беспечное состояние.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 «Там... там... Роман!» — Лепиталон. он. «И что?» — нахмурил брови лысенький. «Он мертвый!» «Что?» — я не поверила своим ушам. «Господи, господи!» — повторял Антон, будто ошалевший. «Может, еще можно помочь? Нужно срочно вызвать скорую?» «Так, давайте я сам посмотрю»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 Выпрямляясь, ответила я. Что ж, это, скорее всего, означает, что кассета действительно у Романа дома. Я не надеялась отыскать ее здесь, но попробовать стоило, хотя бы для очистки совести. «Распишитесь вот здесь», – сунул Кири девчонкам под нос листок бумаги. Те поспешно поставили свои подписи и вышли. «Ну что, пойдем Антону допросим», – сказал Кири. «Уже поплотнее?» — Кири, а не мог бы ты меня пока отпустить? — попросила я. — Но я ж тебе пока не нужна, верно? Не хочу здесь торчать. Можно я поеду домой? Кири слегка удивился. — Странно, что ты не настаиваешь на том, чтобы влезть в расследование. Как-то на тебя не похоже. — Я просто устала, Киря, Как можно честнее, — ответила я. — А с Антоном мне и так все ясно. Скорее всего, мальчишка не при делах.